Глава двадцать четвертая Первым человеком, которого я встретила на кухне, оказался совсем не кирпич. Хотя и Славик был здесь же. Охранник с умным и самым серьезным видом нажимал на кнопки кофемашины, намереваясь, если верить в выбранной программе, варить капучино. Кирпичу плохо удавался сей подвиг. Пришлось вмешаться мне в столь удивительный процесс. «Подвинься, дилетант!» — фыркнула я. За время проживания на территории владений Заверенная прекрасно освоила чудо-машину по приготовлению бодрящего напитка. Повернувшись спиной к молчаливому и нежданному гостю, я делала вид, что не замечаю пристального любопытного взгляда. Если уж этот человек находился здесь столь ранний час, значит, Леша в курсе и одобряет. А если одобряет, то я не собираюсь возражать. И потом, что он мне сделает? Оскорбит? Ну и черт с ним. В крайнем случае, шмальну в него из подаренного Лешей пистолета. Хуже уже не будет. И потом, физиономия у мужчины была пусть и хмурая, но враждебности не излучала. Да и какая враждебность, если нос заклеен лейкопластырем и на каждом сантиметре лица красовались либо синяки, либо швы. Здесь только камикат застанет провоцировать заверенно на второй раунд. Однако меня все-таки мучил вопрос о цели визита Клюва ранним утром. Лёша все еще задерживался в спальне, но даже без него я чувствовала себя в безопасности, ведь рядом был верный славик. «Держи!» — протянула я кружку кирпичу, когда тот занял место за обеденным столом. Судя по всему, прав был Леша завтрак готовить мне. И не для него одного, а для его верного оруженосца и для вот этого, перебитого праведным гневом полуживого терминатора. Пришлось идти к холодильнику и вынимать продукты. «А вам чего, уважаемый?» Полюбопытствовала я, бросив взгляд на клюва. «Я извиниться пришел». Вместо ответа сообщил клюв, огорошив меня своими словами. «Так вроде извинился». Выразительно взглянула на спрятанную в бинты левую руку терминатора. «Чай? Кофе?» «Аделина», — начал невнятно клюв. «Марковна», — добавил Славик, хмурясь. а потом, вопреки всей серьезности и важности момента, подмигнул мне. «Аделина Марковна, я сожалею о своих словах», – закончил фразу Клюв. «Вот и молодец», – совершенно серьезно кивнула я и добавила. «Кофе?» «Можно», – вздохнул Клюв. Шаги Алексея были бесшумными, но я все равно их расслышала. Скреп почувствовала и, кажется, покраснела. Ведь мой мужчина, пусть и был одет в простую футболку и спортивные штаны, выглядел умопомрачительно и сексуально. Разворот плеч, крепкая спина, сильные руки. «Сбежал из больнички», — обронил Лёша. Сел напротив мужчин так, что я осталась за его спиной. Получалось, что стол разделил нас с парнями. По одну сторону я и Лёша, по другую Кирпичик Клёв. клюв. Мне показалось это хорошим знаком. Успокаивала. — А что там делать? — усмехнулся клюв. — Все веселье здесь. Алексей кивнул, словно принимал такой ответ. А я засуетилась с обещанным завтраком. — Непосильная задача, если уж откровенно. Кулинария — не мой конек. Совершенно. Но если судить по стремительно пустеющим тарелкам, с приготовлением омлета я справилась. «Нашел», — коротко и емко произнес Алексей, когда молчание немного затянулось. Но я не лезла в мужской разговор. Мальчишки и сами справятся. Мое дело слушать и не мешать. «Вроде да», — ответил Слава. и вынул из внутреннего кармана пиджака несколько фотографий. Любопытство меня грызло со страшной силой. Я честно пыталась не подсматривать. Честно. Но Лёша сам небрежно бросил фотки в центр стола, внимательно рассмотрев каждую. «Это!» Ткнул пальцем в одну из карточек. А я захлебнулась негодованием. «Что значит «это»?» Он что, подбирает себе новую любовницу, когда мы, когда я, когда он? Немыслимо. Невероятно. И ладно бы без меня. Так нет же, я сижу здесь, все слышу, все вижу. Наверное, Алексей прочел мои мысли. В уголках его глаз скопились морщинки-смешинки, а губы дрогнули в намеке на улыбку. «Что думаешь?» этот гадкий человек который по тайными тропами пробрался в мое сердце, еще и имел наглость узнать мое мнение о ком прищурилась я пальцы сжали столовый нож которым я намазывала тост клубничным джемом я уже раздумывала куда бы вонзить оружие в грудь этого бессердечного мужчины нет сердца там нет пустая трата времени но тебя похоже Алексей задавал странные вопросы. «Допустим», – прошипела я, не глядя на свидетелей. Но чувствовала, как напрягся клюв, потянулся рукой к моему запястью, чтобы перехватить оружие. А вот кирпич сохранял невозмутимое спокойствие. Даже, кажется, с большим интересом наблюдал за всем происходящим, чем обычно. «Значит, берем это, кивнул Леша. Я выдохнула. «Берем?» «Ну, бери». «Люха, она же...» Осторожно заговорил клюв, не делая резких движений, но готовый выхватить нож из моей руки в любую секунду. «Ревнует?» Самодовольно заявил зверь, а я отшвырнула нож. Подскочила со своего места и утопала, не оглядываясь. «Ревную? Еще чего. Не дождется». Наверное, мой топот был слышен даже на первом этаже. Пришлось хлопнуть дверью, чтобы поставить точку в странном разговоре. И только огромные пакеты, которыми была завалена моя спальня, немного подняли настроение. Жаль, правда, что среди вещей не оказалось и ничего откровенного и сексуального. Весь мой новый гардероб больше подошел бы монашкам. Но я решила не возражать. В конце концов, если заверен, платит за мой гардероб, пусть сам и выбирает. «Лина, мы уезжаем!» Я негромко фыркнула. «Да и на здоровье!» «Вам надо, вы уезжайте!» Проворчала я, рассчитывая на то, что заверен находился за дверью в коридоре. а я самозабвенно ковырялась в многочисленных пакетах и любовалась новыми шмотками. «Ведешь себя, как ребенок», — вздохнул Алексей. Оказывается, он уже вошел в мою спальню, прислонился бедром к шкафу, скрестил руки на груди и наблюдал за мной. «И пусть», — упрямо возразила я, «уверена, что твоя новая пассия будет вести себя идеально». «Аделина». «У тебя двадцать минут на сборы!» После непродолжительного молчания сообщил Лёша и хлопнул дверью, подводя черту под нашим не самым содержательным разговором. «Чёрт!» — выдохнула я. «Язык мой, враг мой! Зачем я разговариваю с самим зверем таким тоном? Ведь совместный секс ничего не значит для такого мужчины, как он!» У меня нет на него никаких прав. Он не давал мне обещаний. Не строил планов на совместное будущее. А я просто дура. Собираться пришлось быстро. Просто забросила новую одежду обратно в пакеты. И уже в назначенное время, через отведенных мне двадцать минут, я появилась в гостиной. Славика не было рядом, зато мелькал перебинтованный терминатор. В этот раз бедняга Клюв сохранял невозмутимость. Смотрел словно сквозь меня или как на мебель. Это ни капли не обижало. Я не планировала обзаводиться еще одним другом. Мне с лихвой хватало кирпича. — Егор будет присматривать за тобой, Аделина. Поставил меня в известность Алексей. И все. Никаких пояснений. Я насторожилась. «А где кирпич?» «Знаете, Алексей Сергеевич, мне с моим прежним телохранителем как-то комфортнее», заявила я. «Заодно подтянешь у девочки физподготовку». Невзначай бронил Лёша, обращаясь к Клюво. «Что?» Не стерпела я подобного произвола. «Да этот терминатор сам едва ходит». «Что он мне подтягивать собрался?» В ответ мужчины странно переглянулись. Клев кашлянул в кулак. Я подозревала, что этот придурок просто смеялся. «Надо мной!» Алёша. Тут мне пришлось напомнить себе, что я немного обижена на этого сексуального представителя сильного пола. Ведь в светлом свитере крупной вязки, потертых джинсах и темной кепке он выглядел обычным парнем, а совсем не жестким зверем. Езжайте вперед!» — скомандовал Лёша охране, а сам взглядом пригвоздил меня к полу. Клюв молча отобрал пакеты из моих рук. Я даже не сопротивлялась. Так и стояла, глядя на Алексея, точно удав на кролика. Двери лифта еле слышно закрылись. Леша шагнул ближе, нависая надо мной. Некоторое время мужчина просто молчал, всматриваясь в мои глаза, изучая, кажется, каждую черточку моего лица. Немного шершавый кончик пальца скользнул по моей щеке, очертил контур нижней губы. Я затаила дыхание. Леша каждым касанием погружал меня в странное гипнотическое состояние, когда ничего не замечаешь вокруг. Весь мой мир сосредоточился на этих пальцах, терпком аромате мужского парфюма и обжигающих воспоминаниях минувшей близости. «Пару дней, Лина», — пробормотал Леша. «Через пару дней все должно закончиться». «Совсем все?» Эхом повторила я. «Почти», — хрипло ответил он. Я выдохнула прямо в теплый свитер, спрятавшись носом в него. Странное чувство тревоги зародилось где-то в грудной клетке. Эта тревога росла и крепла, пробиралась по всему телу, сжимала каждое нервное окончание. «Я велел парням выдать тебе патроны», — проговорил Леша. Его крепкие руки сомкнулись на моих плечах, огладили спину, задержались на талии. «Если пообещаешь не отстреливать мою охрану...» «Не буду», — согласилась я. «Я никогда не стреляла в живых людей». «Не страшно, Лина Лехина», — хмыкнул Алексей, доводя меня до чистого безумия бархатистыми нотками в голосе и обжигающими прикосновениями к моей коже. Оставь это дело мне. Вопреки здравому смыслу, мне было грустно покидать башню зверя. Казалось, будто часть меня осталась здесь, в квартире, где я провела несколько недель своей жизни. Впереди меня поджидала неизвестность, а, возможно, и смерть. Я боялась озвучить свои мысли вслух, и без них Алексей считал меня мелкой и капризной девчонкой. А мне так хотелось быть для него взрослой женщиной. Следующие пару часов я провела на заднем сиденье тачки заверена. Сам Алексей находился рядом. Постоянно с кем-то разговаривал по телефону, решал какие-то важные вопросы. С кем-то ругался, кого-то слушал, кому-то раздавал короткие приказы. словом, не замечал моего присутствия. За исключением тех моментов, когда опускал руку на моё колено или сжимал мою ладонь своей. Было приятно, но я молчала. Лениво следила за пробегающим за окном пейзажем и думала о том, что случится через два дня. Что будет, когда шах исчезнет с горизонта и моей жизни больше ничего не будет угрожать? Я боялась искать ответы на подобные вопросы. Но глубоко в душе понимала, что не могу избавиться от назойливой надежды и глупых мечтаний. Дом, в который привезли нас охранники, выглядел величественно. Два этажа кирпичей, новенькая крыша и окна — но становилось понятным что особняк был отреставрирован совсем недавно и он меня пугал по необъяснимым причинам мне хотелось вернуться в машину и уехать обратно в город пусть даже пришлось бы жить на двадцать пятом этаже за плотно занавешенными окнами но алексей уже вел меня по ступеням крыльца а потом распахнул двери и позволил пройти вперед здравствуйте я уже заждалась вас Раздался знакомый голос. А потом перед нами в холл вышла мама. Два раза разогревала мясо, и стол уже накрыт. Яркий передник буквально кричал о том, что мама занята готовкой. Она ждала гостей. И не просто гостей, а хозяина. Я бросила короткий взгляд на Лешу. Не коплю удивления. Выходит, он прекрасно знал, что здесь хозяйничает Нона. Нерациональная, глупая, всепоглощающая ревность и ярость сколыхнулись в моей груди. Хотелось кричать во весь голос. «Это мой мужчина, и не нужно кормить его мясом!» Но пришлось молчать. Потому что теплая ладонь Алексея по-прежнему находилась на моей спине. А сам он не торопился бежать к маме, чтобы как-то поприветствовать ее. «Не стоило». «В этом доме есть кому готовить, Нона», — небрежно произнес Алексей. А потом, когда вслед за нами в особняк вошел водитель Дима с моими пакетами, раздался еще один приказ. «На второй, в мою спальню». Я все еще молчала. Мама поджала губы, взглянула на Алексея, и мне показалось, что вот-вот услышу множество вопросов. «В твою?» — переспросила мама. «Есть возражения? Мы теперь вместе!» Голос Алексея звучал настолько уверенно, а сам Тон не терпел возражения, что даже мне своим вредным характером перехотелось что-то говорить. «Нет, совсем нет. Просто Лина, она же твоя!» Вяло заговорила мама. «Она моя, да», — оборвал ее Алексей. «А потом уже мне. Иди, парни покажут комнату». Я поняла, что послушно следую за водителем, когда дверь за моей спиной аккуратно закрылась. «Боже, вот ведь я идиотка! Зачем ушла, когда там, внизу, очевидно, идет важная и весьма интересная для меня беседа?» Пришлось торопливо возвращаться обратно. Негромкие голоса я расслышала еще на лестнице и заглянула в комнату с распахнутой дверью. Комната оказалась кабинетом с кучей книг, стеллажами, огромным рабочим столом и кожаным креслом в дальнем углу. Лёша стоял возле окна. Мама в центре комнаты, комкая передник ладонями. И я поняла, что соскучилась по ней. Раньше мы часто беседовали по душам, разговаривали, делились секретами, были близки. А потом, когда я немного повзрослела и поддалась негативному влиянию банды, мы отдалились. И теперь я дико скучала по ней. «Леша, ты ведь понимаешь, что пятнадцать лет разницы – не шутка?» Дрогнувшим голосом спросила мама. Я не видела лица Алексея, но заметила, как сильно напряжены его плечи, как натянулся свитер под крепкими мышцами, когда он скрестил руки на груди. «Тебе не стоило возвращаться, Нона. после длительного молчания произнес Леша, все еще не оборачиваясь к собеседнице. «А теперь поздно. Теперь она моя. Ты обещал отпустить ее», — еще тише прошептала мама. «Я прекрасно расслышала каждое слово, как и Алексей. Ты ведь не дашь ей право выбрать». Вопрос прозвучал утверждением. Напряжение, повисшее в воздухе, ощущалось на расстоянии, но я не решилась вмешаться. Стояла и слушала странный диалог. «Не дашь», — кивнула мама, отвечая на свой же вопрос. Вздохнула и продолжила. «Хорошо, что ты не похож на Марка». Мама вышла из кабинета. Оказавшись рядом со мной, просто обняла. Крепко, так же, как в далеком детстве, заставляя уткнуться лбом в хрупкое, но сильное плечо. Я боялась спросить, что означали ее слова. Боялась столкнуться с тем миром, который был мне непонятен. «Обед уже готов. Жду вас за столом», – прошептала мама, выпустила меня из объятий и скрылась за широкой дверью. Я стояла на месте, словно ноги вросли в пол. Знала, что вот-вот из кабинета выйдет Алексей и поймет, что у его беседы с моей мамой был свидетель. Но я не ушла. Стояла и ждала. Сама не понимала, чего именно, но ждала. Алексей подошел ко мне близко-близко. Пришлось запрокинуть голову, чтобы смотреть в пронзительные глаза, в которых бушевало пламя. Дикое, необъятное, безумное. Леша молчал. Смотрел на меня и молчал. А я впервые в жизни не знала, что сказать. Слишком много мыслей захлестнуло мое сознание. «Мне нужно будет уехать после обеда», — наконец произнес мужчина. «Хорошо», — ответила я. «Что еще я могла сказать?» «Ничего».